Глава 18. Кто-то схватил ее за предплечье, перевернул. Рука обвела ее плечи, подняла, Айлет пыталась отреагировать сквозь туман. Ее мышцы дрогнули, ладони пытались за что-нибудь ухватиться. Краткий миг невесомости, и она рухнула. Ее пальцы впились в ткань, и, хотя она ощущала себя, как слабый котенок, но потянула. Что-то двигалось в ответ. Она ощутила, медленно приходя в себя, тепло твердого тела над ней, дыхание на ее лице. С трудом приходя в себя, она увидела ледяные глаза. Ее ладони сжимали тунику Террина, тянули его к себе. «Отпусти меня, Винадрикс! Прогудел он у ее уха с опасной ноткой. На миг она попыталась отказаться, спорить. Ее пальцы крепче сжали, но на это уходило слишком много сил. Гул в ухе словно пронзал ее. И слабым было не только тело, но и ее дух. Вздохнув, она отпустила его и упала. Терен выпрямился, отошел, поправил что-то над ее головой. Гул усилился. Айлит, кривясь, подняла взгляд и увидела железный амулет Омы Гиты над собой. Сердце наполнило надежда, что Терен уберет его. Но тот попятился. Перевел взгляд самолета на нее обратно, соображая, что это. Пожалуйста, выдавила Айлит, Его лицо было маской без сострадания. Он пришел помочь ей или нет? Винатрикс закрыла глаза. Было тяжело оставаться в сознании. Боль пронзала ее горло, там, где нож порезал кожу, но хуже была боль от проклятия, задевшего ее душу. Ее зубы сжались. Она зарычала, попробовала сесть, но не смогла. Резко проснулась и обнаружила, что Террин привязал ее ладони и ноги к кровати. Она подняла голову, насколько могла, и посмотрела на него, закрепляющего последнюю веревку. Что ты делаешь? Выдавила она сквозь зубы. Террин поймал ее взгляд, затягивая последний узел. Ты будешь так лежать смирно. Отпусти меня! Страх запульсировал в горле. Айлет билась в путах, которые были бы пустяком для силы Лоранты, но Лоранта, хоть и была активна внутри, не могла пробиться сквозь чары железа. «Подними меня! Там женщина с тенью! Нужно проклятие!» Боль пронзила ножами каждый дюйм в ее тела. «Чем больше ты борешься, тем сильнее себя ранишь!» Террен навис над ней, его голова и плечи были наклонены чтобы не задевать балки. Искажающая ведьма задела тебя проклятием. Оно еще рассеивается, выглядит как простая атака, но там может быть и принуждение. Она может сыграть этим, захватить власть над тобой и исказить твое тело. Айлид вдыхала носом. Искажающая ведьма! Искажающая ведьма! Она боролась с этой ведьмой, «Искажающая ведьма!» Бенатрикс повернула голову, искала, она сама не знала, что искала, пока ее взгляд не упал на стол. Оружие валялось на полу, вместо них на столе был труп замотанный в одеяло. Две большие кривые ступни торчали из одеяла. Кровь пропитала ткань во многих местах. Она сказала, «Я умру в тот день, когда ко мне придет». Юная Винатрикс! Вспомнила Айлет голос ведунья. Она собиралась умереть сегодня, прошептала Айлит. В день встречи со мной. Терен схватил стул, поставил его между кроватью и столом, сел, закрыл собой вид на мертвую женщину. Три красные линии от ногтей искажающей ведьмы портили его пострадавшую щеку. Он упер локти в колени, склонил голову, холодно посмотрел на нее. Долго молчал. Просто разглядывал с нечитаемым выражением лица, а потом сказал, что ведунья рассказала тебе. Ее разум онемел. Губы Айлит потрескались, она открыла рот, но не стала рассказывать, а лишь прохрипела. Воды! Он замешкался, вглядываясь в нее, а потом, словно приняв решение, кивнул, встал и пропал из виду. Вернувшись через минуту, он просунул большую ладонь под голову Айлит. С удивительной нежностью поднял ее так, чтобы та могла пить из чашки, которую он поднес к ее губам. Ее руки остались связанными, но она смогла упереться в кровать ладонями и благодарно пила. Когда она допила, силы вновь покинули ее. Айлит легла, кривясь, посмотрела на Терена. Сколько она была без сознания! Как долго он нянчился с ней! Судя по тусклому свету в трещинах двери, День близился к вечеру. Она могла лежать тут часами. «Хорошо, Винатрикс, сказал Терен, отставив чашку. «Расскажи, почему ты тут и что узнала от ведунья». Айлит, запинаясь, описала свои недавние приключения. Ее разговор с настоятельницей, беседу с Жерло, историю о ребенке ее матери, их связь с Омой Гитой. Она подозревала, что рассказала не все, нечетко показала связи своим рассказом. Голова ее онемела, тело болело нещадно. Терен молчал, пока она говорила, лишь порой задавал вопросы, когда не понимал ее спутанные слова. Когда она закончила, он уперся локтем в колено, подпер подбородок рукой, глядя в пустоту над кроватью и хмурясь. Айлет смотрела на него. Шрам на его щеке выделялся, красная кожа на фоне темной. В таком свете шрам казался еще страшнее, чем обычно. — Почему ты тут? — осведомилась она. — Почему не погнался за ведьмой? Или ты поймал ее? Странное выражение мелькнуло на лице Террина. Он покачал головой. — Ты была ранена. И проклята. Я хотел убедиться. Еще одно неясное выражение мелькнуло в его глазах. «Боль — Боль? Он отвел взгляд, странно склонив голову. Айлет хотелось обругать его. Как он мог отпустить убийцу? Она скрипнула зубами, желая закричать. Но было бы лучше, если бы он бросил ее, проклятый, на полу домика. — Как ты сюда попал? — спросила она, поняв, как это странно. Терин уехал на юг с Винатором Кефаном, и они не сказали, куда именно. — Что случилось с вашим расследованием? Тейрин пожал плечами. Там был тупик. Винатор, Дутам и я поехали за тобой. Но его отозвали на другое дело. Я отправился в Холлин. Искажающая ведьма привела меня сюда. Я нашел еще активное проклятие у тела жерло Бушерона, И Айлит посмотрела ему в глаза. Села? Жерло мертв? Он был жив, когда... Расскажи, что ты нашел. Расскажу. Если перестанешь тянуть за веревки, лежи смирно. Гнев вызвал желание разорвать эти веревки, но комната медленно кружилась, и она ощущала, как тьма подступает по краям. Винатрикс нахмурилась, склонила голову на соломенный матрас. Терин выждал, пока она уляжется, а потом рассказал, как нашел тело жерло и жуткого монстра, каким стал его бык. Он описывал ужасную сцену. И Айлит мутила. Она не могла поверить, что мужчина, с которым она говорила прошлой ночью, встретил такую судьбу. Но «Ну зачем? прошептала она. Зачем искажающая ведьма напала на жерло? Как она с этим связана? Сама скажи, ответил Терин. что она говорила во время столкновения, пока я не пришел. Айлит пыталась вспомнить. Ужасный гул железного амулета пронзал ее голову. Она скривилась. «Я не могу думать!» И мрачно посмотрела на амулет над ней. «Убери эту штуку! От нее больно! Она блокирует мою тень!» «Я знаю!» — сказал Терин. «Похоже, у ведуньи был талант. Она создала чары специально для твоей дикарки. Я слышу их!» Но они меня не трогают и не повлияли на искажающую ведьму. — Она меня влияет. Ты снимешь эту штуку? — Терен покачал головой. — Нет. — он отклонился на стуле. — Пока ты не скажешь, как связано с алыми дьяволами. Айлет уставилась на него. Гул железного амулета стал сильнее, бил по ней. — Что? — «Уже дважды!» Терен впивался в нее взглядом. «Дважды ты попалась дьяволом Адиль. Дважды тебя должны были убить. Но ты жива!» Айлит покачала головой. «Ты не в себе, Дубалафор. Эта ведьма пыталась меня убить. Ты видел? Она прижимала нож к моему горлу». Терен вскочил со стула, склонившись над Айлит. Белые зубы сверкнули на его темном лице. Если бы и лэрд хотела бы тебя убить, то ты была бы мертва, прорычал он. Так что повторю Винатрикс, что тебя связывает с жуткой Адиль и ее дьяволами? Кто ты такая? Она вспомнила жуткий миг, когда лежала у ног ведьмы и как та отклонила ее голову. Нож был у ее горла, кровь текла по его краю. Почему ведьма остановилась? Почему не перерезала шею добычи? — Я знаю твое лицо, но не знаю тебя. Айлит зажмурилась, погрузившись во тьму своего разума. Но гул железного амулета пронзал там, а за ним было нечто сильное. Она узнала магию, магию Холлис. Глаза Айлит открылись. Она посмотрела в глаза Террина, увидела блеск тени в глубинах его зрачков сжала кулаки, желая всем телом прилив своей силы, чтобы порвать эти веревки и отбросить винатор от себя. Я Айлет, винатрикс дифероса», – процедила она. Меня учила Холис Дительдри на заставе Гиланлок в районе Дроволь. Я верная дочь ордена Святого Ивандера, верна охоте, верна воле богини. Это я. Такой я была и такой буду. Развяжи меня, И дай мне выполнить работу. Терен попятился от кровати. Его лицо скрылось в полумраке. — Ты никуда не уйдешь, — сказал он и вытащил скорпиону из кобуры. — Он выстрелит в нее? Айлид взревела, забилась в веревках, но боль пронзала ее голову, пробегая по спине до самых ног. Железный амулет над головой гудел, подковы поблескивали на нитях, Пот выступил на лбу Айлит, она задыхалась, сжимая и разжимая пальцы. Террин зарядил Скорпиону дротиком, не сводя взгляда с Айлет. «Ты останешься тут», едва слышно сказав, будто для себя, а не для нее, не думая вообще, услышит ли она его. «Здесь ты не причинишь проблем, а я вернусь, когда эта охота закончится, и мы во всем разберемся». «Нет, нет, Дубалафр!» Айлет замотала головой, ее волосы выбились из косы и прилипли к мокрому лицу. «Отвяжи меня! Дай мне пойти с тобой! Ты не можешь охотиться на нее один! Я нужна тебе! И девочка Нилли, и Фиола де Бушерон, они еще там! Фиола убила Нейна! Она убьет и тебя!» Но Терен был уже у двери. Он будто оглох. Оглянулся на нее только раз, и свет тени превратил его глаза в два зловещих уголька. Мы еще разберемся в этом, — сказал он, а потом вышел и хлопнул за собой дверью.